Сейчас казалось невероятным, что она видела эту силу, эту самонадеянность сломленными и держала эту черноволносую голову на своих коленях. «О, Господи!» — подумала она в смятении и еще больше покраснела. «Мисс Мелли», — мягко сказал Ред, «мое присутствие раздражает вас. Может, вы хотите, чтобы я ушел? Прошу вас, будьте со мной откровенны». «О!» — подумала она.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 «Ах, конечно!» — воскликнула Мелани, и лицо ее, как всегда при упоминании обо Бо, просветлело. «Я хочу, чтобы у него все было, но... Все вокруг сейчас такие бедные, что... Со временем мистер Уиллокс сможет нажить кучу денег на лесопилках», — сказал Ред. «А мне бы хотелось, чтобы бой имел все, чего он заслуживает». «Ах, капитан Батлер, какой вы хитрый бесстыдник!» — с улыбкой воскликнула она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 Когда Скарлетт вернулась из Тары, нездоровая бледность исчезла с её лица, а щёки округлились и были розовые. В зелёных глазах её снова появилась жизнь. Они сверкали, как прежде. И впервые за многие недели она громко рассмеялась при виде Ретта и Бонни, которые встречали её, Уэйда и Эллу на вокзале. Рассмеялась, потому что уж больно нелепо и смешно они выглядели. У Ретты из-за ленточки шляпы торчали два растрёпанных индюшачьих пера.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 «Скажи их кому угодно, кроме Рета она бы безо всякого стеснения взяла их назад». «И зачем понадобилось так спешить?» Она насупилась от злости и посмотрела на Рета. А он смотрел на нее с этим своим обычным настороженным выражением, как кот наблюдает за мышиной норой. Увидев, что она нахмурилась, он вдруг рассмеялся, обнажив белые зубы, и у Скарлетт возникло смутное чувство, что он ловко ее провел.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 И ее угнетала уверенность, что если ее не будет у Кормила, Эшли все потеряет, все, что ей стоило таких трудов создать. Эшли всем верит и до сих пор не может отличить доску 2 на 4 от доски 6 на 8. А теперь она уже не сможет помочь ему своими советами. И только потому, что Ред изволил сказать Эшли, как она день любит верховодить.